Глава двадцать шестая. Жизнь постепенно вернулась в свою колею, и так в этой колее и катилась, неспешно, но похоже в верном направлении. Пока Угосява заживали сломанные рёбра, специально учреждённая следственная комиссия плющила вторую жизнь над предметом незаконного сбора генетического материала, незаконного клонирования и не слишком законной страсти к силовым акциям. До кучи ещё и какие-то финансовые нарушения нашли. Корпорацию трясло и лихорадило. Её акции стремительно падали в цене. И приёмники Каца делали всё, чтобы удержать её на плаву, в том числе и активно сотрудничали со следствием, не безуспешно пытаясь свалить большую часть вины на покойника. Дескать, это он всё задумал, устроил и санкционировал. Гусев наблюдал за этим процессом со стороны, без злорадства и даже без особого интереса. Чем бы для второй жизни этой истории ни закончилось, Гусев полагал, что они в расчёте. Слова Каца его не задели. Он даже с некоторым облегчением их воспринял. посредственность, так посредственность. Он вообще-то никогда себя не истив гением и не мнил, и был рад, что объяснение оказалось таким прозаическим. Суперсилы и прочие сверхспособности обычно приносили героям головную боль, и было её куда больше, чем пользы. Герой должен быть один, а от одиночества гусьев устал, и текущее положение дел его вполне устраивало. После перестрелки, в которой погибли четверо невинных прохожих, голосование по запрету черной лотереи обрело второе дыхание, и к началу мая отданые голоса перевалили за 45 процентов. К сожалению, на большее второго дыхания не хватило, и цифра практически замерла на месте, увеличиваясь на сотые доли процентов день. Но и это уже можно было считать большим успехом. Даже пессимистично настроенный геноцид согласился, что планка в 50 процентов может быть взята к концу года. Гусьво волновало лишь то, что к этому времени успеет пройти ещё один розыгрыш, и расклад мнений в обществе опять может измениться. Однако с этим он уже ничего поделать не мог. После двухчасового препирательства с Тунцом, в котором Гусев настаивал на том, что вторая жизнь ему мстить уже не будет, и ей сейчас, в принципе, не до того, а Тунец настаивал, что вооружённых идиотов в мире всё равно хватает. И прошлое покушение с корпорацией никак не связано. Гусеву всё-таки удалось снизить число представленных телохранителей до двух человек. Один для него, один для Марины. Когда Гусь перемещался по городу в одиночку, охранник выполнял ещё и функцию водителя. Когда они были вдвоём, за ними следовала машина сопровождения. Гусь вышел из подъезда и закурил. В Москву наконец-то пришла настоящая весна. Было тепло и солнечно, поэтому Гусь был одет в джинсы и лёгкую куртку. В этот выходной он никаких дел не планировал. Один охранник ждал его у входа, второй курил в машине. "Мы в кино, парни", сказал Гусев. "Заодно по торговому центру прошврнемся". Парень кивнул и пошел к джипу. Гусев сел в БМВ, нажал на кнопку старта и прикинул, что Марине на сборы понадобится еще минут десять. Эти черты женского характера он никогда не мог понять. Но у Марине она его не раздражала, а у Насти почему-то раздражала. Может быть, это и есть любовь? У Гусева зазвонил телефон. Внимательно. Тебе нужно приехать в контору, сказал тунец. Прямо сейчас. У нас проблемы? Нет, с тобой просто хотят поговорить. Кто? Не по телефону же. Мы вообще-то в кино собирались. Не думаю, что это займёт много времени, сказал тунец. Ты хотя бы ответь. Мне уже сейчас начинать нервничать или можно чуть попозже? С этим по времени. Жду. День выдался слишком хороший, чтобы думать о возможных неприятностях, и Гусев постарался выбросить их из головы. Планы изменились, но не критично, сказал он, когда к нему присоединилась Марина. Меня попросили заехать в офис ненадолго. Давай заедем, легко согласилась Марина. Гусев подумал, что Настя на ее месте разродилась бы гневной отповедью. Ты совсем не уделяешь мне времени. Для тебя работа всегда на первом месте, а ведь я же женщина. И лишний раз порадовался, что Настя тут нет. В офисного дня люди в строгих деловых костюмах, с лёгкотопорщающихся в районе подмышек. Однако на первый взгляд ничего страшного не происходило. Документы никто не изымал, компьютеры не уносил. Да и немногочисленные в этот день сотрудники выглядели лишь слегка напряжёнными, но не напуганными. Гусев оставил Марину в приёмной и зашёл в свой кабинет. Помимо тунца, в кабинете был ещё один человек, средних лет, среднего роста. Он сидел в гостевом кресле, и лицо его показалось Гусеву удивительно знакомым. При том, что в жизни за это он мог поручиться, они никогда не встречались. Такой эффект бывает, когда встречаешь на улице средней популярности телевизионную звезду, вроде и видел где-то, но где вспомнить никак не можешь. Гусев смог. Видимо, мыслительный процесс таки отразился на его лице, потому что Егор Плитнев улыбнулся хорошо поставленной улыбкой профессионального политика. Я все думал, узнаете или нет, сказал он. Вижу, что узнали. Я за вас не голосовал, машинально сказал Гусев. А я знаю, сказал Плетнёв. Извините, что без предупреждения. Выдалась в кое-то веки свободная минутка, и решил заехать познакомиться. Вы-то от моего приглашения отказались. М-м, так получилось, сказал Гусев, не вдаваясь в подробности. Надеюсь, я вам никаких планов не нарушил? Нет. Я вас, пожалуй, оставлю, сказал Тунец, потому что мои планы вот-вот нарушатся. Увидимся в понедельник, Антон. Всего хорошего, господин президент. В приёмной он задержался лиш на несколько секунд, чтобы поздороваться с Мариной. Гусев закрыл дверь и сел в другое гостевое кресло, напротив Плетнёва. Садиться за стол ему показалось неуместно. Чем могу помочь? Это всего лишь визит вежливости, сказал Плетнёв. Много временем я у вас не отниму. Просто хотелось посмотреть на того, кто похоронил мою политическую карьеру. Я этого не хотел. верю, что не хотели, но так у нас всё устроено. Президент в ответе за всё. В конечном итоге на него все шишки и сыплются. Поддерживая вашу инициативу, люди одновременно отзывают свои голоса, отданные за меня. Видимо, перемены в обществе всё-таки назрели, и люди видят в вас того, кто может их воплотить. Вот и расчищают дорогу. Мне жаль, я этого вовсе не планировал. Я в Кремле нервус Но похоже, что вы будете там даже раньше, чем думали, сказал Претнев. Если, конечно, выставите свою кандидатуру на внеочередные выборы. Вакансия скоро откроется. Не я эту систему придумал, и не я. За то я стану первым, кто покинет Кремль по этому сценарию. Думаете, все будет плохо? Лично для меня, да, будет, обязательно будет. Меня уже обложили. В интернете делают ставки на то, кто успеет первым. Это как черная лотерея, только без временного лимита. Шансов нет. А если уехать из страны? Сейчас нельзя, потом не успею. Почему нельзя-то? Нет же никаких ограничений, не запланированный изурбезный визит, да или хоть в отпуск в Швейцарию, чисто на выходные, на лыжах покататься. Плетнев покачал головой. Это будет слишком похоже на бегство. Кому какая разница, на что это будет похоже? Кому до этого есть дело? Мне? Я знал правила игры, когда садился за стол. Это очень красивая позиция, благородная и вообще. Ну а о своих родных вы подумали? Подумал, поверьте. Я уже обо всём 10 раз подумал. Мои родные меня поймут, Гусев покачал головой. Простите, но это глупо. Знаете, что печатьет меня больше всего, Антон? Даже не потеря кредита доверия избирателей. Я был просто никаким президентом. За время моего правления не случилось больших катастроф, но и не было и прорывов, не было свершений. Похоже, что главный пункт моей биографии, из-за которого я и попаду в Википедию, будет написан кровью. Вы уже в Википедии. И вы тоже, улыбнулся Плетнёв. Не удивлюсь, если через какое-то время в ней будут вообще все. И тогда она окончательно превратится в социальную сеть, сказал Гусев. А что касается прорывов и свершений, так иногда это и хорошо, это и называется стабильностью. А вот еще забавное, сказал Плетнев не в попад. Мне ведь тоже не нравится эта черт валотарея, но я просто побоялся выступить против нее, знал, что моего веса не хватит, чтобы продавить запрет. А еще мне хотелось самому подписать этот указ. Одно время, глядя на оба счетчика одновременно, увеличивающийся ваш и уменьшающийся мой. Я думал, что у меня хотя бы получится, но, видимо, не судьба. Все так плохо, спросил Гусев. Он не отслеживает текущий президентский рейтинг хижи минутно. И когда заглядывал на эту страницу в последний раз, а было это вчера, там было около шестидесяти процентов, может быть, чуть меньше. Новости не смотрите? Нет, сказал Гусев. То есть смотрю, конечно, но именно сегодня не смотрел. Что-то случилось? Сегодня утром я подписал крайне непопулярный закон об очередной реформе образования. Отменил тесты, вернул экзамены, снова разделив их на выпускной и приёмный. Это давно пора было сделать. ВУЗы настаивали, говорили, что катастрофа неминуема, но я как-то откладывал, поэтому решил или сегодня, или уже никогда. Притянул бы ещё пару дней, и духа бы точно не хватило. Гусев достал телефон, открыл страницу правительства и мысленно ахнул. пятьдесят одна целая и шестнадцать сотых процента времени у Плетнева оставалось совсем мало, фактически его и не было. Цифра постоянно уменьшалась. Когда я планировал этот визит, думал, что протяну хотя бы до вечера, сказал Плетнев. Но дневной выпуск новостей нагнал меня в дороге. И вот он результат. В обычных условиях это были бы вполне приемлемые потери для принятия такого закона, но не сейчас. Такие не надо было его принимать. Может и обошлось бы. Если политики не будут принимать необходимые в стране законы, руководствуясь лишь соображениями о собственной популярности, то грош цена таким политикам. Тут Гусев с ним мысленно согласился, но все же цена, которую пред нем должен был уплатить, казалась ему непомерной. Я, кстати, за вашу инициативу тоже проголосовал сегодня утром. Спасибо, Машналин сказал Гусев, думая о другом. Не за что. Вы мне нравитесь, Антон. Я только хочу... Телефон президента заиграл траурный марш. Простите, сам мелодию для оповещения выбирал. Черный юмор, глупая шутка. Честно говоря, не думал, что услышу. Гусев глянул на свой экран. Сорок девять целых восемьдесят три сотых. Плетнев уже не президент. Дверь кабинета открылась. Гусев напрягся, но это был всего лишь фальсаршник. Видимо, у него тоже оповещение сработало. Извините, Егор, сказал он, но мы уходим. Закон есть закон, согласился Петнёв. С вами было приятно работать, сказал ФСБшник, протягивая бывшему президенту руку. Желаю удачи. Петнёв протянутую руку пожал. Вы мне хоть одну машину оставите? спросил он. Я бы рад, но не могу. Государственная собственность. Понимаю. Что ж, удачи и вам. Дверь за ФСБшником закрылась. И что теперь? тупо спросил Гусев. Теперь я пойду домой, видимо, пешком. Вы не дойдёте. У вас хотя бы пистолет есть? Нет, с собой нет. Возьмите мой, Гусев протянул ему свою берету. Спасибо, но в этом нет смысла. Да и стрелял я последний раз лет 15 назад в тире. Давайте я вас хотя бы до аэропорта подброшу, предложил Гусев. Во-первых, не успеем. Во-вторых, я не хочу вас подставлять. В-третьих, я просто пойду домой. Ну, спасибо за то, что предложили, Антон. Я это ценю. Плетнёв встал. Они обменялись рукопожатиями. Так не должно быть, сказал Гусев. Но так есть, сказал Плетнёв. Что происходит, Антон? спросила Марина. Они вышли из кабинета одновременно. Плетнёв вежливо кивнул Марине и направился в сторону лифта, поопустив шмобы с фсошников в офису. Смена власти, сказал Гусев. Пойдём лучше в кино. Тут уже ничего не сделать. У лифтов они Плютнёва уже не застали. Он уехал раньше. Гусев, Марина и их собственная охрана спустились на подземную парковку и разошлись по машинам. Но Гусев, сидя за рулём, всё никак не мог заставить себя сдвинуться с места. Личная ответственность политиков, чёрт бы её драл. Об этом очень приятно рассуждать дома, сидя на кухне, но когда сталкиваешься с ней в реальности, становится уже не так весело. Марина ждала молча. За это качество Гусев ценил её отдельно. Он опустил стекло водительской двери и закурил. Из лифта на парковку вывалила целая толпа народу, человек пятнадцать, и как столько поместилось-то, во второй партии было примерно столько же. Все одеты в кожу или камуфляж. Плитнюк в своем сером костюме выглядел среди них чужеродно. Видимо, они перехватили его в холле. Гусев встряхнул пепел. Люди выстроились в круг, у ближайшей гусевскому парковочному месту стены вытолкнули бывшего президента на середину, бросили к его ногам. Гусев не сразу понял, что это мечь. Полутерник, наверное, или как там они называются. Память услужливо подсказала нужное слово. Бастард. Эти люди хотели не просто убить бывшего президента, они хотели устроить из этого целое представление, зрелище. Кто-то даже снимал происходящее на камеру. На Ютубе наверняка многим понравится. И ведь ничего тут не сделать. Обречён, подумал Гусев. законно их стороне, они в своём праве. Даже в полицию звонить бесполезно, не приедут. Жестокий век, жестокие сердца. Плетнёв что-то сказали. Гусев не разобрал, что именно. В круге послышался смех. Плетнёв взял меч, но поднимать его не стал. Он смотрел на средневековое оружие, как на чужеродный предмет, непонятно, как оказавшийся в его руках. Против него вышел здоровяк в камуфляже и с дурочником. Поехали отсюда, Антон, попросила Марина. Я не хочу это видеть. как будто гусьев хотел. Если бы я был нормальным человеком, я бы отсюда уже уехал, подумал он. Пошли бы с невестой в кино, прогулялись по магазинам, купив что-нибудь милое и бесполезное, поужинали бы потом в каком-нибудь уютном ресторанчике и узнали бы из новостей, чем тут всё кончилось. Хотя и так понятно, чем. Для этого даже нормальным не надо быть, достаточно быть просто разумным в конце концов. Из-за меня тут уже столько людей полегло, что одним больше, одним меньше. И ведь все равно ничего не сделать. Гусев нажал на кнопку старта, заводя машину. Здоровяк держал меч на уровне груди, параллельно земле, и выставив его прямо перед собой. Он подошел к Плитнюку и клянул его в грудь, принуждая защищаться. Гусев не видел струйки крови, побежавшей по рубашке Егора, но не сомневался, что она есть. Плитнюк поднял меч. Видимо, решил уйти красиво, как мужчина, в бою. Двадцать первый век, черт побери. Здаревяк ударил, явно не в полную силу. Мечи скрестились, взвизгнули, и город ступил на полшага назад. Марина невольно вскрикнула. "Выходи из машины", сказал Гусев. Наверное, мудрый рассказчик, знающий толк в историях с красивым открытым финалом, поставил бы точку именно здесь. К сожалению, в жизни открытых финалов не бывает. Удивительно, как быстро ты начинаешь думать в такие минуты, сказал себе Гусев. И о какой чуше? Что ты собираешься делать? Она поняла. Нет! Гусев не стал спорить, просто перегнулся через пассажирское сиденье, открыл дверь и буквально вытолкнул невесту на асфальт. Наверное, стоило ей что-нибудь сказать в этот момент, что всё будет хорошо и что он её любит, но он ничего не сказал. Просто нажал на газ. Машина буквально выстрелила с места. Дорогие баварские седаны набирают скорость очень быстро и врезалась в людей. В последний момент госил успел вывернуть руль, чтобы зацепить побольше охотников и заодно избежать столкновения со стеной, которая, в мире где не было ни ремней, ни подушек безопасности, он бы не пережил. Со стеной он разменился, а с автомобилем, припаркованным по соседству, нет. перед самым столкновением Гусев успел нажать на тормоз, но это не сильно помогло. Недавно сломанные ребра отозвались резкой болью, похоже, что к ним добавилось еще парочка. Вдобавок он приложил себя к что-то головой, и перед глазами все поплыло. Собрав остатки сил и не желая терять времени, Гусев открыл дверцы. На асфальт посыпались осколки стекла и вышел из машины. Стоять прямо ему было трудно, поэтому левой рукой он придерживался за крышу машины. В правой был пистолет, тогда в него и начали стрелять. Марина бежала к нему, крича на ходу: "Что же ты делаешь, дурочка?" Охранники не бежали, они застыли в классических позах стрелков, но не могли открыть огонь, потому что Марина заслоняла им обзор. "Ано и к лучшему", подумал Гусев. Их всё равно двое против двадцати, и они слишком далеко. Первая пуля попала ему в ведро, вторая в живот, третья угодила в плечо, развернула и бросила на капот машины, в который он врезался. И так уж получилось, что последним, что Гусев видел в своей второй жизни, была эмблема Мерседеса. Наверное, именно так и должно было быть, потому что у звезды смерти 3 луча. Ролик с героической смертью Гусева, заснятый камерами видеонаблюдения на подземной парковке бизнес-центра, весь день крутили в выпусках новостей, а потом он стал хитом интернета. На волне популярности этого ролика голосование по инициативе Гусева обрело третье дыхание, и в считанные дни количество голосов перевалило за 50 процентов, а потом и за 60. Первым же указом свежеизбранного президента стал указ о прекращении черной лотерии. После смерти лидера партия Гусева не распалась и даже не сменила название. На первых же своих парламентских выборах она преодолела десятипроцентный барьер и создала свою фракцию в Государственной Думе. На следующих выборах ей удалось набрать целых шестнадцать процентов голосов. Это был самый большой в ее истории успех, повторить который впоследствии ей так и не удалось. Борис Березкин продал квартиру и уехал из Москвы в сельскую местность. Он купил небольшой домик в деревне, занялся фермерским хозяйством, женился и отпустил длинную бороду, которую не сбривал до самого конца. Лёша Беркутов прожил еще пятнадцать лет и умер от инфаркта на своей даче. Гена Геноцит так и не проиграл ни одного судебного поединка и стал легендой профессии ещё при жизни. Закончив практику, он полностью отошёл от дел и уехал сначала во Францию, а потом в Латинскую Америку, где следы его окончательно затерялись. Городским легендам о бешеном пожилом гринга, участвующем в подпольных боях и постоянно выходящем победителем из смертельных схваток, давно уже никто не верил. Через 5 лет после смерти Гусева Марина встретила хорошего человека и вышла за него замуж. Сначала у них родилась дочь, потом сын, а потом хороший человек запил, и Марине пришлось с ним развестись. Детей она воспитывала в одиночестве. Тунец ещё 9 лет возглавлял службы безопасности корпорации Сибирь. Он погиб в авиакатастрофе над Атлантическим океаном, возвращаясь из отпуска. Такие дела.